Особому распространению и развитию первых городов, как мы говорили, очень способствовала разнородность и смесь населения, приходившего к городу под защиту или приходившего к нему на службу для его защиты. То, что говорит Титмар о Киеве XI века, что это был притон всяких людей, особенно из беглецов и наземцев, которых он обозначает данами, то есть вообще скандинавами или балтийскими поморянами, это самое в Киеве, как и в Новгороде, могло существовать с незапамятных времен. Несомненно, что эта смесь населения послужила первой основой особой силы и особого могущества этих двух городов, стоявших на распутьях большой дороги и потому скоро сделавшихся хозяевами многочисленного русского городства на севере и на юге. Для города, который своим промыслом и торгом приобретал силу, выступал вперед и подчинял себе все окрестное население, каждый новый пришелец был гостем очень нужным и очень дорогим, особенно если это был товарищ Мичу, храбрый и отважный дружинник. Таких людей город отыскивал повсюду и с особой лаской растворял для них широкие двери своей гридницы, Собрать хорошую дружину было первой задачей города, как бы он не был незначителен. Только с храброй дружиной он мог держать себя независимо, даже владычествовать над окрестной страной, пролагать дальше свои промышленные пути, укреплять и в далеких местах свои торговые и всякие другие сношения. Очевидно, что когда существовали города, и по свидетельству летописи много городов, Когда вообще существовала особая жизнь городства с потребностями защищать свой город и свою землю, пролагать дороги прямоезжие, очищать от врагов пути далекие, то естественно, что в стране как ответ на потребности городства существовал и целый класс или разряд людей, отдававших все свое дело исключительно только подвигам земской защиты, как и подвигам всякой службы для родного города. Это были те подвиги и те люди, о которых воспевают наши народные былины до сих пор. Нам кажется, что древняя былина вообще есть истинный свидетель и достоверная летопись о том именно времени, когда доисторическая русская жизнь, сложившись в независимое друг от друга городство, проходила этот своеобразный путь развития только едиными силами богатыря-дружинника – Из благодарной памяти воспела его как могучую первородную стихию своего исторического бытия. В этом нас убеждает существенное содержание былин, со всеми теми подробностями, которые, как несомненные черты глубокой древности, явно выделяются от последующих приставок и наслоений былинного эпоса. По всему видно, что былины воспевают именно быт нашего доисторического городства, быт первородного русского города, который сам олицетворен в образе стольного и ласкового князя Владимира. По былинам этот Владимир – лицо мифическое. Его идеал, по верному замечанию Буслаева, составился в фантазии народной еще в эпоху языческую или, по крайней мере, независимо от христианских идей и помимо всякой мысли об обращении Руси в христианство. Этот стольный князь Владимир – Вечно сидит дома, сам на войну не ходит. Вот первая черта, которая обнаруживает, что в его имени рисуются больше всего понятия и представления о самом городе, чем о какой-либо личности. Известно, что первая обязанность идеального исторического князя, как живого деятеля земли, заключалась именно в том, чтобы самому не только предводительствовать войском, но и первому начинать битву. Без князя, с одними боярами, полки не крепко бились. Бояре на не все слушали. Таким образом, былинный князь-домосед не соответствует идеалу исторического князя и есть, собственно, идеал самого города. Это живой облик представлений и фантазий о характере, о качествах и свойствах самого города, почему былина с большой правдой именует князя Владимира «стольным». Домосед, стольный князь, занят только одним делом. Он вечно пирует в светлой гридне с князьями-боярами, с могучими богатырями, с поленицей удалой, с гостями, купцами, богатыми и так далее. Его дом всегда переполнен пирующими, двери всегда отворены настежь для всех. Но этот вечный пир, как бы для того и открыт, как бы для того и существует, чтобы собирались на нем могучие богатыри, чтобы собиралась к стольному князю из разных мест храбрая дружина. Стольный князь созывал к себе дружину отовсюду. Везде ее ищет, везде спрашивает. «Гой еси, Чурила Пленкович!» — кличет он к себе богатыря. «Не подобает тебе в деревне жить, подобает тебе, Чуриле, в Киеве жить, князю служить». Приезжего богатыря он встречает очень приветливо и радостно, всегда во время пира, потому что иначе негде было и увидать Владимира. Первый вопрос гостю — отколь приехал, отколь Бог принес, которого города, которой земли, где проезжал, проезживал? Потом князь спрашивал об имени, о роде племени, как зовут молодца по имени, как величают по отчеству, По имени и по роду племени место дают, по отчеству жалуют. Каково отчество, таково и место. В первое место князь сажал в передний угол возле себя, во второе богатырское место в скамьи, супротив себя, третье место, куда молодец сам захочет сесть. На приезде князь жаловал молодцу богатырского коня, и давал обещание дарить, жаловать молодца чистым серебром, красным золотом, скатным жемчугом и так далее. Если Владимир, стольный князь, представляется все пирующим, то и богатыри все совершают поездки богатырские, все ездят по русской земле путем дороженькой от города к городу, пролагают пути прямоезжие в дебрях и лесах, мостят мосты через реки и по болотам, очищают дороги от разбойников, очищают города от неприятелей и такими подвигами как бы прокладывают себе дорогу к ласковому солнышку стольному князю Владимиру. Обыкновенно они едут к Владимиру князю на вспоможение, на его сбережение. Приехал Илья Муромец Киев Киевград, и вскричал он громким голосом, «Уж ты, батюшка, Владимир князь!» Тебе надо ль нас принимаешь ли сильных могучих богатырей? Тебе батюшке, на почесть хвалу твоему граду стольному наизберечь? Отвечает батюшка Владимир князь: да как мне вас не надо то, я везде вас ищу, везде спрашиваю. Дружина, как и следует, наполняется разными людьми от разных городов. От всяких чинов и сословий В числе богатырей, живущих у Владимира Есть братья Сбродовичи, Которые своим именем прямо указывают, откуда они пришли Есть и мужики за Олешане, за Лесские Из-за лесов Стольный князь Владимир по своим нравам и по своей обстановке Отнюдь не представляется самодержавным государем Его власть в личном качестве вовсе незаметна Она действует как власть общинная, именно городовая. Отношения к нему богатырей очень просты. Они приезжают к нему как к своему брату, ничем не стесняясь, ведут себя просто как у своего брата, как у простого дома хозяина. Богатыри, служа князю, собираются к нему думу думать, собирают дань, выхаживают ее, ездят в послах, Выезжают для князя на охоту и в разные посылки. За службу князь дает им города с пригородами, села с приселками, жалует золотой казной и так далее. Примечание. Майков. Об элинах Владимирова цикла. Буслаев. Русский богатырский эпос. Бессонов. Песни, собранные Киреевским. Миллер. Илья Муромец. Конец примечания. Вообще деятельность богатырей в полной мере обрисовывает деятельность первой городовой дружины, равно как лицо стольного князя Владимира в полной мере обрисовывает существенные черты первоначального города, нравы и обычаи которого, конечно, заключались в том, чтобы ласково и хлебосольно принимать нового дружинника, давать ему место, соответственное его родовой и боевой славе или первая подле князя, или богатырская против князя, или предоставлять ему на волю, куда сам сесть захочет. «Кто до молодцев дородился, тот сам себе место найдет», — говаривал князь Владимир как бы разумом самого города, открывавшего широкие двери приезжему богатырю на всякое место. Даже само добывание невест стольному князю переносит нас в то отдаленное время городовой жизни, когда дружинникам действительно приходилось добывать жен богатырскими подвигами. Затем, в отсутствие богатырей-дружинников, князь представляется в былинах бессильным, робким, трусливым. Эта черта также больше всего характеризует сам город, но не княжескую личность. Владимир труслив вообще, особенно при наступлении врагов. Он тужит, печалится и плачет, когда нет у него богатыря обороны, когда некому съездить далеко в чистое поле, попроведать орды великие, привести язык апоганова. Почему богатыри избрали своим средоточием только Киев? Об этом они сами говорят в летописной повести о битве с татарами на реке Калке. Эта несчастная битва, по словам летописи, была проиграна из-за гордости и величия русских князей, которые были храбры и высокоумны и думали, что одной храбростью все сделают, имели и дружину, многою и храбрую, и величались ей, но погибли и погубили дружину. В этой битве пало семьдесят богатырей, число, конечно, не историческое, а былинное. Повесть рассказывает, что в то время в городе Ростове жил богатырь Александр Попович. У него был слуга по имени Тороп. Служил тот богатырь великому князю Всеволоду Юрьевичу. Когда великий князь отдал Ростов сыну Константину, богатырь стал служить Константину. То есть по-прежнему остался служить городу Ростову. Между старым великим Ростовом и молодым городом Владимиром где основали свой княжеский стол суздальские великие князья, происходила давнишняя распря за старшинство. По смерти великого князя старшим князем должен был остаться Константин. Однако он не хотел идти во Владимир, а полюбил ростовское житье и желал по-древнему в Ростове утвердить стол великого княжения, малый город Владимир подчинить великому Ростову, а не Ростов великий. Мизинцу Владимиру. За это непокорство сына отец еще при жизни отнял у него старшинство и отдал Владимир второму сыну Юрию. Начались междоусобия. Много раз Юрий приходил в Ростов, осаждал город, желая выгнать брата, но Александр Попович со слугой Торопом и другие богатыри побивали его войско в несметном числе. До сих пор, говорит летописец, существуют великие могилы, насыпанные над костями побитых. Примечание. Князь Великой Юрий стояше под Ростовом в Пушбале, а войско стоще за две версты от Ростова по реце Ишне, биохуд бося вместо острога об реку Ишню, Александр же, выходя из города, многие люди великого князя Юрия избиваше, их же костей накладены Могилы великой и доныне ныне на реце Ишне. а инии по ону страну реки Усии, много бо людей бяше с великим князем Юрием, а инии побиени и от Александра же подугодичами угодичами на Узии». Тебо храбрии, выскочившие из города на кою-либо страну обороняху град Ростов. Тверская летопись, страница 337. По раскопкам графа Уварова, около Ростова видно, что вблизи Пушболы, в Кургане, найдена, между прочим, монета Оттона I, X век. В других близлежащих местах, именно в городце Насаре, найдены арабские монеты, относящиеся к началу VIII и до половины IX веков. Смотрите у Варов, Миряне и их быт. Страницы 31, 50 и другие. Конец примечания. Во время этого междуусобия Константин при помощи богатырей постоянно торжествовал над Юрием. В битве под городом Юрьевым с Александром Поповичем был Тимоня. Под другим Добрыня золотой пояс. Тут полки Юрия были также разбиты и убит богатырь Юрята. Потом на Липецах убит другой Юриев богатырь, безумный боярин Ратибор, который похвалялся наметать супротивных, как седла. Однако междоусобие окончилось миром. Константин сел на старшем столе во Владимире, а потом и скончался, поручив великое княжение тому же брату Юрию. Увидав такой исход дела, Александр Попович стал помышлять о своей жизни, опасаясь, что великий князь воздаст ему мщение за смерть Юряты и Ратибора и других многих из своей дружины, которые погибли в битвах от богатырской руки Поповича. Подумав так, посылает он своего слугу Торопа к другим богатырям и зовет их к себе в город, что обрыт под гремячим колодезем на реке Где, тот соп, осыпь, и до ныне стоит пуст, замечает летописец. Примечание. Не тот ли это городец, который упомянут на реке Саре, вблизи села Дебола, На карте, приложенной к исследованию графа Уварова, миряне и их быт, под ним обозначена река Гда. Если это городец Александра Поповича, то, судя по найденным монетам, он существовал уже в начале IX столетия. Конец примечания. Тут богатыри собрались и сотворили такой совет. Если начнут они служить князьям по разным княжениям, то неминуемо будут все перебиты, потому что у князей на Руси идет великое неустроение и частые битвы. Тут они и положили ряд уговор, что служить им единому великому князю в матери городам в Киеве. Тогда в Киеве был князь Мстислав Храбрый Романович, и били ему челом все те великие и храбрые богатыри, и перешли служить в Киев». Мстислав очень гордился и хвалился новой дружиной, пока не случилась битва с татарами, где погиб и сам Мстислав, и Александр Попович, и Добрыня Рязанич, Тимоня, золотой пояс, и все семьдесят богатырей. Примечание. Очевидно, имеется в виду битва на реке Калка, которая произошла 31 мая 1223 года. Конец примечания. Очень явственно, что этот рассказ, если и имеет какое-либо историческое основание, то в общих своих чертах он весь взят из былин и рисует время очень давнее, которое может относиться и к сидевшим по городам многочисленным потомкам Рюрика, и к той всякой княжье, о которой поминает договор с греками первого киевского князя Олега, впервые же назвавшего Киев матерью русских городов, Другие летописные показания присваивают богатыря Александра Поповича временам Первого Владимира, так что остается весьма сомнительным, был ли Попович личностью исторической, жившей в начале XIII столетия, или это обыкновенный богатырь старых былин.